Получив это разрешение, Санчо сказал крестьянам, которые толпой теснились, кругом него раскрыв рты в ожидании его приговора. — Братцы, в том, что требует толстяк, нет ни благоразумия, ни тени справедливости, так как, если верно, как говорят, что вызванный имеет право выбирать оружие, нехорошо, чтобы вызвавший выбрал для него оружие, которое помешало бы и воспрепятствовала вызванному выйти победителем. Итак, на мой взгляд, толстяк, вызвавший набег, должен снять, срезать, почистить, убавить, обтесать, соскоблить шесть арабасов мяса тут или там со своего тела, как ему заблагорассудится или покажется». И этим способом, дойдя до веса в пять арабасов, он сравняется и станет на один уровень с пятью арабасами своего противника, и тогда они могут бежать на равных условиях. «Клянусь!» — воскликнул крестьянин, слышавший приговор Санчо. «Этот сеньор говорил, как святой, и рассудил, как каноник. Но не подлежит сомнению, что толстяк не захочет расстаться и с одной унцией» своему мясу, а не то, что с шестью арабасами. Лучше было бы им вовсе не бегать, сказал другой крестьянин. тогда тощему не придется надрываться под тяжестью, а толстику срезывать себя мясо. И пусть половина заклада пойдет на вино, и пусть будет на мне плащ, когда пойдет дождь. «Я, сеньоры», — ответил Дон Кихот, — «очень вам благодарен, но не могу останавливаться ни на минуту, потому что грустные мысли и грустные происшествия принуждают меня казаться неучтивым и торопиться в путь». И так, пришпорив фарсинанты, он проехал вперед, оставив их изумленными, как его странной фигурой, которую они видели и отметили, так и умом его слуги — за которого они приняли Санчо. И один из крестьян сказал, «Если слуга так умен, каков же должен быть его господин, готов биться о заклад, что они едут слушать курс в Соломанки и в один миг сделаются придворными алькальдами, потому что все это одна потеха. Надо только учиться, еще учиться, иметь». Протекцию и счастье. И когда человек меньше всего о том думает, у него окажется жезл в руке или митра на голове. Эту ночь господин и слуга провели среди поля под открытым небом. А на следующий день, продолжая свое путешествие, они увидели, что навстречу им идет пешеход с сумкой через плечо и дротиком или пикой в руках — совершенно по образцу пешего гонца. Когда он приблизился к Дон Кихоту, то, ускорив шаги, почти бегом добежал до него и, поцеловав его в правое бедро, так как выше он не мог достать, с выражением величайшей радости воскликнул — — О, сеньор мой, Дон Кихот Ламанческий, каким великим удовольствием наполнится сердце герцога моего господина, когда он узнает, что ваша милость возвращается к нему в замок, потому что он все еще там с сеньорой герцогиней. — Я вас не знаю, друг, — ответил Дон Кихот, — и не узнаю, кто вы такой, если вы мне не скажете. — Сеньор Дон Кихот, — ответил гонец, — я... Тасилас лакея герцога, моего господина, тот, который не захотел сражаться с вашей милостью из-за женитьбы на дочери Донии Родригес». «Помоги мне, Бог!» — воскликнул Дон Кихот. «Возможно ли, что вы тот, кого мои враги-волшебники превратили в лакея, о котором вы говорите, чтобы лишить меня славы в этой битве?» «Полно, сеньор добрый!» — возразил гонец. Тут не было никакого волшебства и никакого превращения наружности. Таким же лакеем Тосилосом выехал я на место поединка, каким лакеем Тосилосом я, и ушел оттуда. Я думал жениться, не вступая в бой, потому что молодая девушка мне понравилась». Случилось, однако, обратное моему желанию, так как лишь только ваша милость уехала из замка, герцог мой господин велел дать мне сто палок за то, что я ослушался его приказаний, которые он мне дал перед вступлением моим в битву. И все кончилось тем, что девушка уже монахиня, а Родригес вернулась в Кастилию. Я же иду теперь в Барселону и несу пакет писем и вещей, которые мой господин посылает вице-королю. Если вашей милости угодно выпить глоток чистого, хотя и тепловатого вина, здесь у меня с собой тыквенная бутылка с дорогим вином и, кроме того, несколько ломтиков транчонского сыра, который вызовет и разбудит жажду, если бы она заснула. — Мне нравится предложение, — сказал Санчо. — И пусть, оставив в стороне остальные любезности добрый, «Тосилос без промедления наливает нам вино, вопреки и на зло всем волшебникам, сколько бы их ни было в Индии!» «Словом, — сказал Дон Кихот, — ты, Санчо, самый большой обжора на свете и самый большой невежда в мире, так как тебя нельзя убедить, что этот посланец очарован, этот Тосилос превращен. Оставайся с ним!» и наедайся сыта, а я пойду потихоньку вперед и буду ждать, когда ты придешь. Лакей засмеялся, вынул из чехла свою бутылку, достал из сумок ломтики сыра, и, достав и взяв хлебец, он и Санчо уселись на зеленой траве и в добром мире и согласии так ревностно покончили и справились со всем содержимым в сумках, что даже облизали пакет с письмами только потому, что от него пахло сыром. Тосилась, сказал Санчо, — нет сомнения, что этот твой господин Санчо-друг должен быть сумасшедшим. — Как должен? — ответил Санчо. — Он никому ничего не должен, потому что за все платит в особенности, когда монеты является безумие. Я это ясно вижу и ясно говорю ему — Но что за польза из того? А тем более теперь, когда он окончательно потерял всякий рассудок, потому что его победил рыцарь Белой Луны. Тосилос попросил его рассказать, как это случилось. Санчо ответил, что было бы неучтиво с его стороны заставлять ждать своего господина. Но в другой раз, если они встретятся, будет на то время. Итак, встав с места после того, как он... Отряхнул свой плащ и крошки с бороды, он погнал вперед себя осла и, простившись, оставил Тосилоса. Немного спустя он догнал своего господина, который поджидал его под тенью дерева.